Глава 4. Лилиана. Мистер Итун был последним, кого я ожидала увидеть на пороге коттеджа. Садовник явился со стопкой дров, коротко бросил, попросили помочь, после чего потопал на кухню. Вскоре в очаге жарко пылал огонь, а на решетке закипал чайник. Не обделил вниманием мистер Итун и гостиную со спальней. Расчехлив мебель, он показал, как включать то самое умное освещение и провел обстоятельную экскурсию в комнате с удобствами. Вода в ней лилась прямо с потолка, а деревянный стульчик оказался такого размера, что впору было почувствовать себя Машенькой из трех медведей. Ну и финальное. В замке нужник удобнее. Оказалось достойным завершением программы бытовой реабилитации и номерянки. Отсмеявшись, предложила мистеру Уитону выпить со мной чашечку кофе. Чашки в доме были солидные, размером с пивную кружку. Пока я прикидывала, сколько кофе сыпать мужчине, который его наверняка и не нюхал, мистер Уитон... Вдруг объявил. «Видел такие крышки у мисс Нейт. Пласт массовые», — старательно выговорил садовник. Ложечка с кофе нырнула обратно в банку. Хорошо, что не рассыпала. Медленно повернувшись к мистеру Итону, тихо спросила. «И давно вы виделись с этой дамой?» «Давно». Садовник растопорил пальцы и принялся их пересчитывать. Первого дня чинил раму в оранжерее, второго дышил змей, третьего кормил Лиану змеей, а четвёртого ездил в город. На улице черной Кошки мис Нейт держит лавку. Я проглотила сухой ком в горле. Мистер Гитун обладал потрясающей способностью сказать чуть больше, чем просили, зато эффект отсказанного был той еще бомбой. «Мне срочно нужно в город», — с мольбой посмотрела на садовника. «Одной нельзя, нельзя хорошую мис пускать на удобрение». Сунув нос в банку с кофе, вместо нашатыря вдохнула такой знакомый аромат. «Знаете, мистер Гитун, Я с вами полностью согласна, но в замок все равно не перееду. Так лорду Даркстоуну и передайте.